Глава 8. Блу. Можно мне сегодня взять машину? спросила Персираним утром в пятницу, выходя из кладовой с банкой муки в руках. Банку она поставила на кухонную стойку. Я в этот момент как раз готовила основу для шоколадного печенья, деревянной ложкой перетирала масло с сахаром в керамической миске. Можно? Мне сегодня нужно только в книжную ещё на ферму заглянуть. Легко доберусь пешком. А куда ты собираешься? Перси, зачерпнув муку мерным стаканчиком, вскинула голову, её глаза цвета виски озабоченно блеснули. Тебе на ферму нужно. А зачем? Перси с нашим старым домом почти ничего не связывало. В детстве она всё свободное от школы время проводила в книжном магазине, а последние 6 лет чаще всего жила тут со мной. Тремся от гордицы от всех, кого любила, тваила от души, постаралась, чтобы мы как можно раньше выпорхнули из гнезда. Не желая погружаться в воспоминания о былых обидах, я разбила яйцо о край миски и ответила. Сара Грейс говорит, ей показалось, что там кто-то живёт, может, сквоттер. В общем, надо проверить. А с чего Сара Грейс так решила? Растерянно заморгала Перси. Она в понедельник заезжала взглянуть на дом и заметила там кое-что подозрительное. На самом деле она хотела его у меня купить. Но поскольку продавать я передумала, ничего не выйдет. Нужно выяснить, правда ли в доме обосновался сквоттер. Если это так, придётся сначала выселить его, а потом уже перевозить туда студию. Я добавила в масло чайную ложку ванильного экстракта. Его аромат, поднявшись в воздух над миской, окутал меня, как мягкое тёплое одеяло. Твайла начала учить меня утешаться печеньем с той поры, когда я стал уже достаточно взрослый, чтобы подтащить к кухонной стойке стул и помочь ей отвлечься на выпечку и забыть обо всех своих бедах. Именно это она отвечала, когда её спрашивали, почему она так часто печёт. В те времена Твайла чаще всего готовила бисквитное печенье. Дешёвые, но очень вкусные. Но порой, когда нужда не надолго отступала, пекла и шоколадное. Совместные занятия выпечкой были для меня одними из самых счастливых воспоминаний детства. Потом я выросла, стала жить отдельно, но всё равно каждую неделю завозила ей домашнее печенье. Иногда она возвращала мне опустевшую жестяную банку, нацарапав на ней сердечко. Но порой ей неделями ничего о ней не слышала. И мне приходилось выслеживать её в городе, чтобы убедиться, что она всё ещё жива. Это продолжалось годами, пока однажды я не зашла к ней узнать, как дела, и не обнаружила, что мои худшие страхи сбылись. Флора лежала в колыбельке, установленной в другой части кухни, и махала кулачками в воздухе. Я мысленно пообещала себе, что однажды обязательно расскажу ей о Твайле и о том, как она любила возиться с тестом. И научу её печь бисквитное печенье, как Твайла когда-то научила меня. Кое-что, самое важное, нельзя оставлять в прошлом. Версина сыпала в миску соды и соли, силой взбила получившуюся смесь вилкой и бросила. Сквотер, ерунда какая-то. В смысле, кто мог захотеть там поселиться? Мучные облачка взметнулись над миской и медленно осели на кухонную стойку. укутов мирные ложечки, стаканчики, пачку соды и бутылочку с ванильным экстрактом белым бархатным покрывалом. Полагаю, любой человек, которому нужно где-то укрыться. Не думала, что это новость тебя так расстроит. Я не расстроена. Подняв бровь, я окинула взглядом белоснежную равнину, что ещё недавно была кухонной стойкой. Поведение Персии опровергало её слова. Никогда раньше она не разводила такой бардак во время готовки. Однако, чтобы её не задело в моём рассказе, она намеренно была упорна это скрывать, как и остальные свои секреты. Так куда ты собралась? снова спросила я, вдруг осознав, что она так и не ответила на мой вопрос. Перси передвинула ко мне миску с мучной смесью. Просто кое-какие дела. Дела? повторила я, Начиная аккуратно смешивать сухие и жидкие ингредиенты. Ага, по учёбе. Она ополоснула руки. Блу, а тебе ведь уже скоро книжку сдавать нужно. Может, тебе лучше остаться дома и поработать? А я бы на обратном пути сама заскочила на ферму и проверила, ушёл ли скотёр. Престельно взглянув на неё, я стала выкладывать печенье на застеленный бумагой противень. Ты не обязан этим заниматься. Она живой терефроки коханным полотенцем отозвалась. Но я хочу. Мне не сложно. Так что договорились. Я наклонилась, чтобы сунуть противень в духовку, и отпрянула от ударившего мне в лицо жара. Показалось, будто это порыв знойного ветра настиг меня, предупреждая о грозящей беде. Беде, которая была как-то связана с Персией. Не определённых, хмыкнув, Я взяла губку и принялась вытирать стойку. Теперь я просто обязана была узнать, почему Персе так не хочется, чтобы я заходила на ферму. Сегодня наставшию двери и книжного меловой доске было выведено: Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Маленький принц. Рассмотрев под цитатой очень старательно нарисованную корону, я усмехнулась. Похоже, Генри всерьёз отнёсся к традиции каждый день писать на доске новые цитаты. На дверях висела табличка Закрыто, но через окно я заметила, что Генри уже в магазине. Словно почувствовав, что я наблюдаю за ним, он обернулся и помахал мне. Сегодня мы должны были заняться последними приготовлениями к завтрашнему фестивалю. Кофе только что сварился, сказал Генри, когда я вошла. Хочешь чашечку? С удовольствием. Спасибо. Я направилась к одному из диванов, куда Генри уже отнёс ноутбук и блокнот. Флора завозилась в слинге, и я скинула рюкзак, одновременно пытаясь её угомонить. Поставив на столик две кружки кофе, Генри спросил: "Помочь?" "Вообще-то да. Можешь подержать Флору минутку, пока я приготовлю ей смесь? Она, наверное, проголодалась". "Конечно. Конечно могу". Я развернула слинг, достала Флору, и она тут же зевнула, раскинув руки в стороны. Аккуратней с головкой, напомнила я, передавая малышку Генри. Он прижал кроху к груди, поддерживая её голову своей широкой ладонью, и сердце у меня ёкнуло. Взгляд у Генри стал слегка ошарашенный. И я спросила: "Нечасто приходилось иметь дело с младенцами. Неужели так заметно?" рас смеялся он. Самую малость. Я поспешила в ванную помыть руки. У меня есть две племянницы и один племянник. Это дети моей сестры. Но я не брал их на руки до тех пор, пока они не начали просить меня покатать их на спине. И сколько им сейчас? Они уже подростки. Теперь у них на меня нет времени. Вернувшись в зал, я нашла Генри с Флорой на диване. Малышка, ухватив его за палец, внимательно изучала его лицо, а он в свою очередь рассматривал её. Они живут в Агайо? Он кивнул. Мы с ними увидимся на Рождество. Должен признаться, мне вроде как обидно, что я им стал не нужен. Они, наверное, даже и не заметили, что я переехал. Сомневаюсь. В первые дни после того, как Перси уехала в колледж, я постоянно донимал её сообщениями. пришлось взять себя в руки и отпустить её. И это было нелегко, можешь мне поверить. И что ты думаешь? Не прошло и нескольких месяцев, как уже она начала постоянно мне строчить. Я залила водой порцию лежащей в бутылочке сухой молочной смеси. Это я к тому, что не успеешь оглянуться, как твои племянница и племянник сами по тебе соскучатся. Надеюсь, ты права. Он покосился на меня и снова перевёл взгляд на Флору. Знаешь, а ведь вы с ней очень похожи. Глаза у неё твои. Форма такая красивая, внешними уголками вниз. Мне вдруг стало как-то не по себе, даже в жар бросило. Я поскорее отвернулась и принялась вглядываться в личико Флоры. Правда? Теперь, когда Генри обратил на это внимание, я и сама заметила. Конечно, такой разрез глаз встречался у многих. Но мне приятно было, что у нас с девочкой есть нечто общее. И не только глаза. Подбородок тоже. Добрось, да мой раза в 4 больше, а то и в 5. Я встряхнула бутылочку, заткнув пальцем дырочку на сосочке, чтобы не расплескать смесь. Генри, смеясь, попытался высугдить пальцы с кулачка Флоры. Вот так вцепилась. Флора уже начала причмокивать и нетерпеливо покряхтывать. Она протянула ему бутылочку. Хочешь покормить её? А я пока пробегусь по нашему списку дел на завтра. Встретившись со мной взглядом, Генри медленно улыбнулся. Хочу. Он поднёс бутылочку к ротику Флоры. Та завертела была головой, но стоило капельке смеси коснуться её губ, как она тут же вцепилась в соску и так жадно зачмокала, что Генри рассмеялся. У неё отличный аппетит, сказала я, опускаясь на диван рядом с ним и выдвигая к себе ноутбук. Вот уж точно. Пока Флора ела, мы успели обсудить, как будем устанавливать и разбирать павильон, и все другие завтрашние дела. Прошлись по программе фестиваля, распределили обязанности. А затем я призналась Генри, что пока не представляю, как завтра выкручусь. Выбора нет. Придётся взять Флору с собой. И уйти, если всё происходящее кажется для неё или для меня самой слишком утомительным. Я тысячу лет не бывала на фестивале. Флорана елась, и Генри ловко прижал её к своему плечу, словно уже сотни раз давал ей срыгнуть. Только теперь я поняла, как пристально он наблюдал за мной всю неделю, и щёки мои тут же вспыхнули. Не любишь фестивали? спросил он, поглаживая Флору по спинке. В сравнении с её тельцем его рука казалась просто гигантской. Почему же, люблю? Просто дело в том, что моя семья, я набрала в грудь побольше воздуха. Можешь не продолжать, я понял. У каждого в книге жизни есть главы, которые не хочется читать вслух. Я никогда не рассматривала ситуацию под таким углом. И у тебя? Мне вдруг стало любопытно. Блу, не у тебя одной в семье не всё гладко. Просто некоторые лучше умеют это скрывать. Он произнёс это так мрачно, что мне вдруг захотелось снизить градус серьёзности разговора. Колись. Ты внук Диби Купера или Джека Потрошителя? Или, так и не вспомнив ещё какого-нибудь громкого нераскрытого преступления, я просто ухмыльнулась. Примечание. Диби Купер Американский преступник, захвативший в 1971 году самолёт с заложниками, получив выкуп, он скрылся и до сих пор не найден. Конец примечания. Нет, рассмеялся Генри. Нет. По крайней мере, насколько мне известно. Вообще-то я как раз собирался тебе рассказать. Тут входная дверь распахнулась, и в магазин вошла Киби. Говорят, вечером будет буря. Надеюсь, завтра нас всех на фестивале дождём не смоет. Кстати, мы ведь не придумали план на случай дождя, обернулась я к Генри. Разберёмся на месте, отозвался он. Однако мне эта хорошая идея не показалась. Если что, откроем магазин и всех гостей загоним сюда. Наверное, лучше много лотков с книгами не ставить, а то вдруг придётся в спешке всё прикрывать. "Блу!" прервал меня Генри. Флора наконец согнула и тут же заревела. "У нас есть навес. Всё будет хорошо, не переживай. Не переживай." Я не умела не переживать. Кэбби бросила сумочку на стойку, подскочила к Генри и заглянула ему через плечо. "Флора за эти дни так подросла?" Генри передал малышку мне. "Неудивительно." И видела бы ты, сколько она ест. Я прижала Флору к груди, и она тут же затихла. Наши сердца теперь бились совсем рядом, и меня внезапно накрыло волной чистой любви. Прижавшись щекой к макушке девочки, я постаралась сохранить этот момент в памяти навсегда. Я видела, и Бю улыбнулась, пристально за нами наблюдая. На ней был синий сарафан, подчёркивавший цвет её глаз и пышные формы, а светлые волосы она забрала в хвост. Но приглядевшись, я вдруг заметила, что выглядит она неважно, усталой, осунувшейся, под потускневшими глазами мешки. На щеках её алел неестественно яркий румянец, явно появившийся не за счёт макияжа. "Киби, ты нормально себя чувствуешь?" спросила я. Ты так раскраснелась. Она прижала ладонь к щекам. Наверное, аллергия. Эта пыльца меня в гроб загонит, честное слово. Уверена, что сможешь работать? спросил Генри, сворачивая пелёнку. Да, всё в порядке, заверила она. На самом деле, я чувствую себя куда лучше, чем выгляжу. Как раз недавно антигистаминное приняла. Скоро всё пройдёт. Я устроила Флору в слинге. Мы лучше пойдём, пока магазин не открылся. Немножко погуляем по лесу. Я не стала говорить, что собираюсь зайти на ферму. Перси утром так отреагировала на мои слова о Квотери, что мне не хотелось лишний раз об этом упоминать. А ещё, подумав о Квотери, я сразу вспомнила, какое разочарование было вчера написано на лице Сары Грейс, когда я отклонила её предложение и постаралась подавить чувство вины. Я не могла поступить иначе. Кибби, ты не знаешь, оставила ли Сара Грейс у себя собаку, которую вчера нашла? Собаку? спросила она. Какую собаку? А что, Сара Грейс нашла собаку? я кивнула. Когда мы расстались, она как раз направлялась к доктору Хеноси, узнать, есть ли у пса микрочип. Я впервые об этом слышу, ответила Кибби. Правда, я с Сарой Грейс со вчерашнего утра не разговаривала. Надо же, отпуск, теперь собака. Вау! Вот это здорово. Она всегда хотела собаку, но в детстве не могла её завести, ведь у тёти Джини аллергия на шерсть. Напишу-ка я ей смску, разузнаю, что да как. Она вытащила из кармана сарафана телефон и забегала пальцами по экрану. А то упоминание имени Джини, я как обычно, на приглась. Конечно, я не была в ответе за грехи моего отца, но мне всё равно было стыдно за его поступок. И то, что с тех пор прошло уже 40 лет, никак ситуацию не меняло. Я подозревала, что сколько бы времени ни минуло, мне всё равно будет за него неловко. Генри поднялся на ноги. "Блу, ты случайно не к платану собираешься?" я кивнула. "А что? Не против, если я пройдусь с тобой? А Киби пока присмотрит за магазином". Он обернулся через плечо. "Справишься, Киби?" Она на секунду оторвалась от мобильного. Конечно. А когда Генри отвернулся, перевела взгляд на меня и поиграла бровями. Я, продолжая запихивать вещи Флоры в рюкзак, закатила глаза, но всё же слегка зарделась. Мне всегда так нравилась легенда о Поговичном дереве, объяснил Генри. Но я с детства там не был. Я бы и сам к нему отправился, но боюсь потеряться со своим топографическим кретинизмом. Можешь не волноваться, отозвалась Киббе. Даже если потеряешь кебб, всё равно тебя найдут. Щеки мои теперь горели так же ярко, как и её. Страшно было поднять глаза от рюкзака и встретиться взглядом с Гендри. "Это верно", согласился он. "Подожди минутку, я только сбегаю наверх переоденусь и сразу пойдём". Он рванул к лестнице, и в этот момент Оки обеспечил телефон. Сара Грейс пишет, что микрочипа дог Хейна си не нашёл, зато обнаружил инфекцию. Пришлось оставить Хейзи на ночь в лечебнице, а сама она пока просматривает газеты, нет ли объявлений о пропаже собаки. Кибю улыбнулась. Хейзи? Ну раз уж она имя ей дала, значит, точно решила оставить. Надеюсь, отозвалась я, вспомнив, как они вчера смотрели друг на друга, буквально глаз не сводили. Телефон снова пискнул. Сара Грейс просит никому пока об этом не рассказывать, потому что ещё не поговорила с Флэччем. А что, Флэч не любит собак? спросила я. Флэч не любит, когда кто-то перетягивает на себя внимание, раздражённо буркнула Киби. А. -а угу. Она покачала головой. Не понимаю, что Сара Грейс в нём нашла. Признаться честно, я тоже этого не понимала. Тим более, что в старших классах она была безума от Шейпа Уайлера. Даже собиралась выйти за него сразу после выпускного. Мне неизвестно было, что между ними произошло. Я знала только, что Сара Грейс уехала на каникулы на залив в летний домик своих родителей, а вернулась оттуда уже одна. Мысль о Шейпе напомнила мне о его матери, Мэри Лайзи, и о том, что она сказала вчера вечером. Ветер, ветер, И я затрясла головой, надеясь, что мне удастся навсегда избавиться от этих воспоминаний. Тут в нисполезнице сбежал Генри, и вскоре мы с ним уже направлялись к тропе, шагали рядом по тротуару в тени разросшихся вишнёвых деревьев. Посреди парка, нависая над тополинной аллеей, высилось колесо обозрения. Разноцветные кабинки поблёскивали на солнце, как драгоценные камни. Задрав голову к небу, Генри заметил Что-то не похоже, что приближается дождь. И всё же он будет. Откуда ты знаешь? Обернулся он ко мне. Видишь, на серебристом клёне листья поникли. Это означает, что влажность воздуха сегодня повышенная, следовательно, будет дождь. А разве в этих краях не всегда повышенная влажность? Он покосился на меня с подозрением. Я же пожала плечами. Я много времени провожу на улице, потому и знаю приметы. Ладно, Блу Би숍, поверю тебе на слово. Споткнувшись о выбоину в асфальте, я едва не полетела носом вперёд. Кажется, впервые при мне кто-то употребил слова поверю на слово и Би숍 в одном предложении. Генри подхватил меня под руку и помог сохранить равновесие. Я поблагодарила его и проверила, всё ли в порядке с Флорой. Она мирно спала в слинге, обхватив ножками мои рёбра. И устроив голову в мягкой впадине под ключицей, наши сердца по-прежнему бились совсем рядом. Внезапно налетел ветер, растермашил зубчатые листья на вишнёвых деревьях, и я резко остановилась. "Что-то не так?" спросил Генри. "Я ветер не унимался, всё толкал меня в противоположном направлении, но я решила, что ему придётся подождать. Сначала я отведу Генрик к платану, а потом уж выясню, что ему от меня нужно. Нет, от начала тропы до дерева примерно полмили. Несколько минут мы шли молча, а затем он заметил: "Наверное, для тебя большим потрясением стало то, что ты нашла в лесу флору". Не то слово. Мы вместе только несколько дней, а я уже не представляю себе жизни без неё. Есть какие-нибудь новости по этому делу? Нет. Не могу понять, почему её биологическая мать просто не пришла к тебе и не предложила удочерить её. В частном порядке. Что заставило её красться за тобой по лесу, а затем подбросить Флору и убежать? Должна же она знать, что если всё вскроется, её ждут последствия. Наш благословенный закон не разрешает бросать младенца в лесу. Даже если ты точно знаешь, что их найдут, верно? Верно? По законам штата Алабама, Мать могла, не опасаясь преследования, передать новорождённого не старше 3 лет сотрудникам отделения неотложной помощи любой больницы, но только им и больше никому. Должно быть, она уверена была, что её не найдут, и по каким-то причинам не хотела раскрывать свою личность. Мне вдруг вспомнилось, как Мессис Стилман говорила о тайных беременностях, но я постаралась выбросить эти мысли из головы. А как насчёт Пуговицы? Видно, платана тебе очень высокого мнения. А может, он просто знал, как сильно я хотела ребёнка? Я ведь несколько лет пыталась оценить новорождённого. О, я не знал. Но в любом случае я вижу, какой хорошей мамой ты стала для Флоры и не сомневаюсь, что дерево сделало правильный выбор. Сердце у меня ёкнуло. Спасибо за эти слова. Знаешь, у меня ведь был не лучший пример перед глазами. Я передёрнула плечами. Как-то жестковато прозвучало. Насколько я поняла, у тебя и в жизни случались жёсткие моменты. Да, но были и счастливые. Нечасто, конечно, но всё же были. Мне бы только хотелось Чего? Чтобы мои близкие принимали более правильные решения. Снова налетел ветер, сильный, настойчивый. Замедлив шаг, я вскоре остановилась и обернулась в ту сторону, где виднелось бейсбольное поле. Генри тоже остановился и терпеливо ждал, что я решу. Не против, если мы выберем более живописный маршрут, наконец спросила я, повернувшись к нему. Он внимательно посмотрел на меня, в синих глазах блескало любопытство. Совсем нет. Тогда пошли. Я сошла с тропы и решительно двинулась в другую сторону. Генри зашагал со мной в ногу. Куда мы направляемся? Пока не знаю. Ну ладно, веди. До стадиона идти было недалеко, не больше 5 минут. И всю дорогу я поддерживала Флору под спинку, чтобы её не слишком трясло. Стоило нам дойти до сетчатого забора, как ветер улёгся, а я наконец поняла, в чём дело. И глубоко вздохнула. "Это что, Мо?" прищурившись, спросил Генри. Мо действительно был на бейсбольном поле, сидел на небольшой трибуне для зрителей возле основной базы. "Должно быть, улезнул лыздыму. Марла, наверное, там с ума сходит". Я шагнула вперёд, но Генри придержал меня за руку. "Как ты узнала, что он здесь? Я же умею находить всё, что потерялось, помнишь?" Улыбнулась я. Нет, серьёзно? Как блу? Мо должно быть услышал наши голоса, потому что обернулся через плечо и расплылся в улыбке. Отличное утро, чтобы погонять мяч. Но им бы лучше поторопиться, не то дождь пойдёт. Он похлопал рукой по соседнему сиденью. Подтягивайтесь, давайте. Я вам занял места. Не желая отвечать, я просто на несколько секунд сжала руку Генри. Какой ты заботливый, Мо. Спасибо большое. Мос снял с головы кепку с эмблемой Atlanta Braves и утёр пот со лба. Примечание. Atlanta Braves профессиональный бейсбольный клуб, базируется в Атланте, штат Джорджия. Конец примечания. Да за всегда, пожалуйста. Совсем моим удовольствием. Я села рядом с ним, и он, наклонившись, поцеловал Флору в макушку. Как цветочек сегодня поживает? Хорошо, очень хорошо. Генри тоже поднялся на трибуну и сел рядом со мной. Это мой друг Генри. Вы с ним встречались много лет назад. Точно, точно. Отозвал Семо и поглядел на Генри, явно не узнавая, но очевидно остался доволен увиденным, потому что протянул Генри руку. Рад снова повидаться. И я, сэр, пожал ему руку Генри. Мне тоже очень приятно. Блуз такой любовью о вас рассказывает. Она славная девочка, эта Блу. Улыбнулся Мо. Так, а вы что же, сладкая парочка? Я закашлялась. Нет, нет, мы ну просто друзья. Вытащив из заднего кармана телефон, я отправила сообщение Марло и выругалась. Проклятье. Только что сообщили, судья отменил матч из-за надвигающегося дождя. Мо поднял голову к безоблачному небу. Совсем народец размяк. Да До дожди это почитай пару часов ещё, а они матч отменяют. Фу. В моё время мы в любое ненастье гоняли. От грязи-то ещё никто не умер. Я кивнула. Не умер, точно. А сколько раз мы ставим под дождём играли, я не сосчитать. даже придумали кататься с горы на мешках для мусора. Кстати, как там Тай поживает? спросил Мо. Давненько этого мальчишку не видел. В груди у меня заныло. Я тоже давненько его не видела. Ну, думаю, у него всё хорошо. Надеюсь, он обрёл покой. Мо похлопал меня по руке. Бьюсиб заклад, он по тебе скучает не меньше, чем ты по нему. На глаза навернулись слёзы. Я заморгала, чтобы их отогнать. И я так думаю. Знаешь, Мо, у меня дома есть твоё любимое шоколадное печенье. Только утром испекла. Пойдём перекусим. Он нахмурился. А орехи не клала в тесто, нет? Нет, сыр. Я бы с тобой так не поступила. Мо покосился на Генри. Говорил же, она славная девочка, скажешь нет? Конечно, славная. Так, а вы что же, сладкая парочка? спросил Мо. Поднявшись на ноги, я подала Мо руку, помогая ему спуститься с трибуны. Нет, мы просто друзья. Генри тоже спрыгнул с трибуны, подхватил Мо под другую руку, и мы двинулись обратно в сторону центра. Вообще-то Мо, я подумывал пригласить Блу поужинать или сходить в кино. Как по-твоему, что она мне ответит? Я вопросительно взглянула на Генри, но тот не отводил глаз от Мо. Что ж, Мо поскрёб подбородок. Должно быть, она ответит нет, по крайней мере сначала. Слишком много боли ей довелось вынести. Вот она и отгородилась от всех, чтоб себя защитить, понимаешь ли. М-да, понимаю, отозвался Генри. Мо наклонился к нему поближе. Но ну, точно как её мать, только замечать этого не желает. Но в отличие от матери, Блу в душе тянется к людям. Просто не хочет, чтобы ей снова сделали больно. Чего она понять не может, так это что сама себя ранит, когда вот так от всех закрывается. Ей бы открыться, тогда она и счастье своё найдёт. Голос его внезапно посуровел. Ты ведь не причинишь ей боли, нет? Ни за что, отозвался Генри. Она мне нравится. Му покивал. Славна, славна. Она хорошая девочка, это блю. Самая лучшая. Ивнул Генри, я же украдкой утёрла слёзы. Му поднял голову. Надо бы нам пошевеливаться, того и гляди дождь польёт.